Глава 39 Поток брони командира пехоты прервал мощный взрыв внутри блиндажа, сорвавший из петель промелькнувшую в поле зрения камеры входную бронированную дверь и поднявший клубы пыли и дыма. В мгле появились очертания высоких фигур с заплечными излучателями, постоянно посылающими синие энергетические импульсы в сторону защитников. Росчерки начавшиеся стрельбы косили воинов с обеих сторон, но врагов становилось все больше и больше. Деда, видимо, задело осколком и еще к тому же контузило. Он, шатаясь, поднялся и заорал. «Матушка! Вызываю огонь на себя! Бейте по нашим координатам! Они...» Очередь зарядов прошила Прохора на полуслове. Он, истекая кровью, скорчился от боли и прохрипел напоследок. «Отомстите за нас!» И рассыпался пиксельной пылью на пол. «Проша, нет! Уходи оттуда, нет!» Запоздало кричала я, пребывая в шоковом состоянии и от бессилия стуча кулаками по пульту. «Что мне оставалось делать, когда на твоих глазах погибает твой верный товарищ? Ты рвешь на себе волосы, понимая, что уже ничем ему не поможешь». Стрельба прекратилась. На экране появился зверского вида, похожий на муравья сегментарным строением тела, сильно мутировавший гуманоид высокого роста, широкий в плечах, покрытый с головы до ног толстыми броневыми пластинами, покрашенными в песчаный камуфляж. Ему за спину сложились две раскаленные от боя импульсные пушки, как будто лапки насекомого а небольшие антенны или усы на голове, постоянно шевеляясь и сканируя помещение, также придавали с ним дополнительное сходство. Из рук боевика выступала пара стволов крупнокалиберных пулеметов, которыми он поводил из стороны в сторону. Затем криво ухмыльнулся и сделал кому-то приглашающий жест. Вперед вышла стройная гибкая фигура в черном облегающем костюме с затемненным шлемом. Ее строгий голос, искаженный и усиленный электроникой, ворвался в командный центр военной базы и оглушил всех нас. «Спасибо, Везунчик-2, хорошая работа. Так ты и есть, Настя?» Повернула она голову, глядя на меня прямо в камеру. «Да, тварь инопланетная, я самая». Мне хотелось ее разорвать на месте. «Предлагаю тебе сложить оружие. Мы сильнее вас и сможем быстро стереть с поверхности все ваши нагромождения, называемые промышленными постройками, вместе с теми, кто там пытается сопротивляться». Невозмутимым тоном продолжила она, несмотря на мои дерзкие слова. «Это я тебе предлагаю по-хорошему сдаться нашему гарнизону и отправить домой свою жалкую армию, пока мы ее тут не прикопали, как удобрение». «Не я первая вторглась на чужую землю». Но обещаю тебе, что ты сильно пожалеешь об этом, пока будешь страдать от невыносимой боли во время исследовательских экспериментов над твоим телом. Сюда бы Наташу. Она бы только обрадовалась твоим обещаниям, стерва. Но я и без нее с тобой справлюсь. Тебе придется сполна ответить за всех погибших, включая Прохора. А кто ответит за моих погибших дедушек, которых твои трусливые рыцари поубивали во время грабительского налета? Вас всех ждет смерть. «А тебя конкретно рыжая, долгая и мучительная!» Я, отключая переговорное устройство, повернулась к голограмме эскина. «Ментор, садони по ним как следует из всех стволов тяжелых минометов. А еще для верности проутюжь там все щели звеном штурмовиков, чтобы ни одна сволочь не ушла. Уже выполняю». Земля резко подпрыгнула под ногами, и эхо разнесло гул раскатов от сотни выстрелов одновременно. Бывшую нашу позицию, захваченную Лиенцу, хорошо накрыло, не оставив ни единой точки поверхности, которую бы не взрыхлили взрывы. Вряд ли черная тварь выжила после этого. Жаль только верного Прохора. Посекло осколками и шустрых вампиров, летавших низко над землей, хищно выискивающих оставшихся бойцов-воранеров. Те же, кто был эшелоном выше на прикрытии, тоже получили свое, но уже от наших штурмовиков. Их экипажи обстреливали светящимися трассерами пуль до пяти целей одновременно, не допуская вёртких летучих мышей приближаться на дистанцию рукопашного боя. Разбившиеся на пары аппараты хорошо отгоняли от себя непрошенных гостей, препятствуя опасной тактике. Захваченную нейтральную соту зачистили. Надеюсь, это и не хорошо досталось от вакуумно-фугасных мин. Сейчас быстренько отправлю туда ветеранов, они откопают и принесут ее труп для опознания. Ментор, мне нужна оценка наших и чужих боевых потерь. Потери сил обороны. Пехота. Солдаты 2000 единиц, включая командующего пехотным корпусом подполковника Прохора. Снайперы 100 единиц. Техника. Ракетные установки 200 единиц. Дефендеры — 90 единиц. Авиация. Транспорты — 20 единиц. Танкеры — 3 единицы. Штурмовики — 2 единицы. Потери врага первой волны. Пехота. Комбо — 6000 единиц. Черви — 1000 единиц. Монстры. Бегемоты — 50 единиц. Левиафаны — 10 единиц. Авиация. Вампиры — 400 единиц, бридеры — 80 единиц. Гибель игрока «Генезис» не подтверждена. «Чёртова сучка! Она сбежала из-под обстрела! Занять потерянные позиции полком стражников и окопаться! Подтянуть к флангу механизированный танковый корпус крыса! Внимание! Новая волна атаки! Противник ударил нам в тыл!» Домашняя сота в опасности, всему персоналу проследовать в защитные бункеры. Компьютер, почему ты мне не сообщил, что враги могут выйти из центральных ворот, где захотят? Подобного раньше не было, моя госпожа, это прямое вмешательство агрессора в алгоритм системы. Можно сразу догадаться, если уж она танки одним словом взрывает, то выбросить десант нам на головы сможет и подавно. Доложи точную оперативную обстановку и диспозицию сил. На центральном дисплее появилась трехмерная карта, демонстрирующая продвижение значков подразделений по всем трем частям соды: По нейтральной, центральной, домашней. На нейтральной части располагались одни лишь пески со спрятанными в их глубине тайными хранилищами. Центральная же изобиловала скальными плато и тяжелой промышленностью, Там же все свободное место занимали гигантские продиумные сборщики. Домашняя территория была наполнена лесами, парками, озерами, фермами, поселками, фабриками и строениями ресурсодобывающей отрасли. Зеленые отметки резервных воинских группировок обороны подтягивались из домашней соты в нейтральную, когда как в их тылу проступили множественные красные ярлычки оккупантов. «Увеличь мне вот эту область в районе убежища. Камера спикировала на требуемый мною объект и продемонстрировала территорию с близкого расстояния, где бродили настоящие кошмары. Испуганные местные жители в панике разбегались кто куда. За ними быстро двигались гигантские зеленые слизни, покрытые бронеплитами с шипами. Если кто из воронеров оказывался рядом с чудовищем, из него выстреливались ложноножки. Обвивались вокруг жертвы и под истеричный крик затаскивали ее в ненасытную пасть, спрятанную под панцирем. На пути убегающих людей из-под пестрого маскировочного рисунка экипировки проявлялись притаившиеся гуманоиды, внезапно выдавая свое присутствие резкими атакующими движениями. Они убивали подряд и солдаты, и мирное население, стреляя по ним из заплечных лазерных излучателей или наотмашь перерубали хребет острыми длинными когтями на передних конечностях. Своими повадками и внешним видом эти существа очень напоминали хищников из одноименного фильма, виденного мной когда-то в детстве. У нас есть кто поблизости способный защитить жителей и помочь им добраться до убежища? В убежище расположен сборный полк из рот гренадеров, камикадзе и огнеметчиков. Если их скоординированно отправить в поддержку, то появится возможность вычистить окружающий лес от противника и дать шанс выжившим добежать до дома. Отправляй. Заодно поясни, что это за новые твари. Минутку, главнокомандующая, идентифицирую данные по юнитам из сети с имеющимися образцами противника. Готово. Вон тот ползущий шипованный слизень – это биотанк, средний боевой юнит, второй класс по затратам на производство. Особенность – в результате всевозможных ухищрений по укреплению брони биотанки практически ничего не видят и могут двигаться только по командам дрессировщиков через встроенные в мозг микрочипы. Производство – выращиваются генетиками и зоопсихологами Лиенсу в особых вивариях. Преимущества. Эти твари отличаются невероятно прочной кремней-органической бронёй, чьи сочленённые плиты усилены металлическим каркасом, а также обладают чудовищной прожорливостью. Вооружение. Выстреливаемые ложноножки с ядовитой кислотой. Тактика применения. Любой вражеский юнит, решивший для точного выстрела подойти к биотанку поближе, неминуемо окажется у него в пасте. Ложноножки могут затягивать сразу по несколько целей, попутно разъедая их кислотой. Подразделение биотанков — главная сила для взлома хорошо укрепленной обороны противника. Виды атак — ближний бой, яды и кислота. Уязвимости — отравляющее телекинетическое электромагнитное оружие. Зачем я подписалась на это безрассудство? Воскликнула в приступе ужаса, отпрянув от творившейся резни на экранах. «У вас не было другого выбора, хозяйка. Все понимают, что иначе вы потеряете сына. Держитесь и не падайте духом. Мы все без исключения готовы отдать жизнь за вас». Ментор участливо положил мне на плечо свою неосязаемую голографическую руку, приглашая собраться с силами. «Да». И они за это заплатят.